Новелла вторая Ринальдо Дасти, будучи ограблен, является в костель к где находит приют у одной вдовы и, вознагражденный за свои протори, возвращается домой, здрав и невредим. Дамы безудержа смеялись над приключениями мартелина о которых рассказала нефила А из юношей особенно смеялся Филострата которому, как раз сидевшему рядом с Нейфилой, королева и приказала продолжать сказывать. Немало-немедля он так начал. «Прекрасные дамы! Мне напрашивается на рассказ новелла о вещах святых, смешанных отчасти с бедственными и любовными».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 если, будучи обманутой маркизом, она воспользуется добром, которое судьба послала ей навстречу. Поняв желание своей госпожи, служанка как могла и умело убедила ее последовать ему. Поэтому, вернувшись к камину, где она оставила Ринальда, хозяйка стала смотреть на него любовно и сказала, «О чем вы так задумались, Ринальда? Не о том ли, что вам...»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 а которых грабители не знали куда их девали. Поэтому, возблагодарив Бога и святого Юлиана, Ренальдо сел на коня и по добру по здорову вернулся во свояси, а три разбойника отправились на другой день давать пинка ветру.